Глава 26. Открываю дверь квартиры, закатываю огромный чемодан, стараясь не разбудить Кристину, которая завтра на работу. Мне ещё предстоят рассылки резюме и множество собеседований, большая часть которых окажется безрезультатными. В прихожей горит одинокий светильник, оставленный для меня. Иначе в темноте я бы уже множество раз на что-нибудь наткнулась и разбудила несколько квартир. Машка, На меня налетает крис, практически сбивая с ног, обнимает и теребит мою косу болезненно дёргая. Я так соскучилась. Ты почему не спишь? Раздеваюсь и схватив чемодан, плетусь в комнату. Завтра на работу. Я отпросилась. К тому же Катька мне смену должна, пусть отрабатывает, а то подменить просят, а отдаёт с натягом. У меня столько новостей. Подруга скачет вокруг меня, выхватывает из рук вещи, и раскладывает на моих полках. Мне Саша предложение сделал. Вот. Показывает правую руку, где на безымянном пальце сверкает безумно красивое колечко. Свадьба через месяц, ты дружка. Классно же? Всяй душой рада за подругу, которая очень надеялась на предложение от любимого человека, но волна обиды накрывает в самый непредвиденный момент. Я оседаю на пол и, не сдерживая слёз, Закрываю лицо ладонями. Маш, Машка, ты чего? Кристина садится рядом, прижимая меня к себе и поглаживая по волосам. Машунь, что случилось? Он меня бросил. Выдавливаю между всхлипами. Кто? Отрывистыми фразами, нелогичными предложениями, прерываемыми всхлипами, рассказываю подруге о моих приключениях дома, обрисовываю ситуацию с Лёшей. и последствия, которые она наблюдает в данный момент. Маш, ну, может, очень срочно нужно было улететь. Крис, он провожал меня. Уже знал, что через 2 часа улетит в Москву. Понимаешь? Он знал и не сказал. Не оставил номера, не спросил мой, просто исчез. Не планировал он ничего со мной. Прав был Горохов, он просто развлекался. Неожиданно вспоминаю слова Сергея. которые сейчас кажутся своего рода пророчеством. Прав он был. Горохов знает сказочника несколько лет, и к его мнению стоило бы прислушаться, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Ой, я Горохов не развлечься хотел, когда полез словаться. И это при наличии живой жены и троих детей. Козёл. Ты нормальный он? Растирая слёзы по щекам. Просто, когда меня видит, что-то щёлкает, и он становится одержим. А это ненормально, Маш. Вот вообще. Не хотела бы я, чтобы мой Саша на кого-то так реагировал. Увидел и пошёл не глядя, пуская слюни. Да не пускал он слюни, возражаю, не сразу понимая элемент сравнения. Ой, ладно. Какая теперь разница? Как говоришь, встретились, расстелилась перед ним на снегу, а затем виделись лишь на улице? Ну да. А что? Знаешь, Машка, я считаю, что это настоящая любовь. Это почему? Потому что самые долгие отношения у тех, кто встретился зимой. Если вы понравились друг другу в толстых свитерах, ватниках, огромных куртках, дурацких шапках и с красным носом, это однозначно любовь. Он мне не сразу понравился. Точнее, сразу не понравился, а потом снова всхлипываю, уткнувшись в плечо подруги. То, чего при дедушке я позволить не могла, придётся вынести крис. которая терпеливо вот уже больше часа слушает моё нытьё. А ещё он тюбик с пастой не закручивает. Тебя это раздражает? Нет. Меня вообще ничего в нём не раздражает. Ты попала, подруга, причитает Крис, от чего не становится легче, потому как я и сама понимаю, что сказочника из мыслей и сердца быстро вытравить не получится. Давай спать, а? Устала ведь, вижу. Целый день в ожидании рейса, перелёт, смена времени. Завтра поговорим. Молча соглашаюсь, оставляю чемодан на полу. Надеюсь, закончить его разбор завтра и устраиваюсь в кровати. Смахиваю два неотвеченных от Мельникова. И зачем звонит? Смысл. Других дел нет, как только выяснить, кто его так усиленно домогался. Чувствую себя вымотанной и разбитой, поэтому засыпаю, как только в комнате гаснет свет. Маш, шипение над ухом раздражает. И я отмахиваюсь сквозь сон. Деда, дай поспать. Переворачиваюсь на другой бок, с головой укрывшись одеялом. Машка, ты чего? Какой дед? И только в этот момент вспоминаю, что я в Москве, а со мной в квартире Кристина. Прости. Приподнимаясь на локтях, ещё не перестроилась. Пахнет вкусно. Втягиваю носом аппетитный аромат, витающий в комнате. Я сырники сделала. Пойдём завтракать. Сползаю с кровати и не спеша иду в ванную, где уже выставлена моя косметика. Спасибо Кристине, которая вероятно шоршит с самого утра. Захожу на кухню, где уже приготовлен чай, тарелка сырников и апельсиновый джем. Все 33 удовольствия для расстроенной и поникшей женщины. которые переживают не лучшие времена в жизни. Телефон звонит. Кристина указывает на мой смартфон, который медленно едет по столу от вибрации. Я так и не включила звонок. Опять он. Фыркаю и скидываю вызов, а затем отправляю номер в чёрный список. Надоел. Кто? Мельников. А почему не берёшь? А зачем? Когда разговор с ним был необходим, не пробилось А сейчас, когда уже не являюсь работником Техлайт и обсуждать нам нечего, смысла в разговоре не вижу. Да и странно. Деловой человек, глава крупной компании, а названивает второй день, словно ему заняться нечем. И к тому же мне стыдно. Затихаю, опуская взгляд. Я ему столько раз позвонила, что он, вероятно, до сих пор считает меня сумасшедшей. А звонить, чтобы в этом убедиться? Заливисто смеётся подруга. Не знаю, Я чужие мысли читать не умею. Пожимаю плечами и даю понять Кристине, что обсуждение Мельникова окончено. Подруга лишь вздыхает, косится в мою сторону. Что планируешь делать? Посмотрю актуальные вакансии и разошлю резюме. Возможно, отклика сразу не будет, но буду рада всему. Тех денег, что я заработала охотой, хватит на 3 месяца, если не позволять себе лишнего. этого времени достаточно, чтобы найти новое место и где-то пристроиться на первое время. Очень помог бы отзыв с предыдущего места работы, но Власов может отсыпать только негативных. Вот именно. К Клочку обращаться не хочу, к Зенину тем более, этот вообще только порадуется моим неудачам. Вспоминаю, чем закончилась история с Мишей в своё время, и теперь точно знаю, что доверять больше не смогу. Лоша лишь закрепил мою уверенность в данном вопросе. Себе дороже. Поэтому придётся, как все, начинать с нуля. Если ничего не найду, вернусь домой, устроюсь в магадание. Маш, ты это прекращай. Куда я без тебя? Напоминаю, через месяц ты станешь женой, и наши дороги разойдутся. У тебя уже будут другие заботы и проблемы. Кстати, нужно найти соседку. Одна я квартиру не потяну. Точно. Крис замолкает, потому что нужно принять новые реалии, к которым мы с ней, видимо, не совсем готовы. У меня сегодня примерка платья в салоне. Я понимаю, звать тебя с собой как-то неправильно, исходя из твоей ситуации, но мне некого попросить о помощи. Без проблем, успокаиваю подругу. Всё-таки моя ситуация никак не должна повлиять на приближающееся радостное событие Кристины. И пусть на душе мрак, Я совершу усилие и буду радоваться за подругу. Через час мчимся в салон, где среди множества платьев Кристина примеряет несколько. Невероятная красота. Мечта каждой невесты, в которой сейчас кружится передо мной подруга, завораживает и манит. Почему-то в этот самый момент вспоминается Лёша, а я представляю, какой невестой могла быть я. Нельзя представлять и мечтать больше нельзя. И пока Крис возятся в примерочной с помощью консультанта за шнуровы следующий наряд, вылуживаю из сумки оживший телефон. Да, принимаю звонок, но не отрываю взгляда от подруги, которая, показывая себедо мной в платье цвета шампанского, показываю жестами, что это не наш вариант, и Крис отправляется на примерку следующего. Слушай. Добрый день, Мария. Меня приветствует знакомый голос. Но вспомнить чьё именно не могу. Вас беспокоит Арсений из Мельник Групп. Меня резко бросает в жар, а затем мгновенно в холод, когда понимаю, что Мельников, не дозвонившись, решил прибегнуть к помощи помощника. Того самого, что дал мне номер босса под страхом смерти. Я вас слушаю. Голос предательски отдаёт хрипотцой. Но я больше не работаю в Техлайт. Я в курсе, Мария. Интересно. Новость о моём увольнении пустили бегущей строкой по федеральным каналам. Потеря работы настигла меня на Дальнем Востоке, и Арсений уж точно не может быть в курсе. Откуда? У меня свои источники. Я слышу, как он улыбается. У нас появилась вакансия как раз по вашему профилю. Уверена, вы легко можете найти специалиста по связям с общественностью. Любой мечтает работать в Мельник Group. Именно поэтому нам нужны вы. Я? Эмоции вырываются неожиданно, и даже криз заставает передо мной. Я имел возможность оценить ваши профессиональные навыки. Ваша настойчивость, упорство и способность поиска решений для выполнения поставленных задач впечатляют. Арсений сейчас намекает на мою маниакальную одержимость в поисках контакта с его боссом несколько недель назад. Красиво завуалировал. Опустив тот факт, что в момент нашей с ним встречи я вероятно походила на одержимую мельниковым, но в этот самый момент вспоминаю, как последние 2 дня наглым образом скидывала вызовы главы мельник групп и не могу сдержать ругательств, которые произношу шёпотом, отодвинув телефон в сторону. А вот и ещё одна причина отказаться от заманчивого предложения. Знайте, Арсений. Не отвечайте сразу, Мария. Подумайте. Тем более мы бы хотели предложить вам должность личного помощника Алексея Павловича. А вы кто? Я заместитель по вопросам сотрудничества с заказчиками. Вам же предлагается стать личным помощником, то есть заниматься графиком встреч, расписанием вне офиса, отвечать на звонки, если босс не желает разговаривать со звонящим, выполнять личные поручения. Это какие же. Становится интересно. Какие именно обязанности включаются в понятие личный помощник Мельникова? Покупка билетов, бронирование гостиниц, сопровождение в поездках, организация личных встреч, поездки в химчистку, иногда готовка. Это больше похоже на домработницу, Арсений. Издаю едкий смешок, который он несомненно слышит. У домработниц не бывает такой оплаты. А затем Арсений озвучивает сумму. от которой у меня перехватывает дыхание. Да за такие деньги я и носки ему постираю, если потребуется, и детей воспитаю. Заманчиво. Говорю равнодушно, чтобы мужчина не уловил моей заинтересованности. Подъезжайте к нам в офис сегодня к 6:00. Обсудим детали, пробежимся по списку обязанностей. Алексей Павлович уже не будет. Важная встреча, но он поручил мне встретиться с вами. Хорошо. буду. кладу трубку с непонятным ощущением подвоха. настораживает меня предложение Арсения, а уж высокая оплата тем более. Что? Кристина переминается с ноги на ногу, едва дождавшись окончания разговора. Меня Мельников на работу приглашает. Это же отлично. Отлично же, правда? Недоумение, отражающееся на моём лице, подвергает в сомнение и подругу которая с нетерпением ждёт ответа. Наверное, неуверенно пожимаю плечами без капли энтузиазма. Машка, такая компания огромная. Ты сама говорила, и не нужно резюме рассылать, по собеседованиям бегать, тебе предлагают готовое. Очень настойчиво предлагает, что смущает. И о моём увольнении Арсений знает? Откуда? Гласов уволил дистанционно, когда я была у деда. Знали ты и работники Техлайт. Может, он с кем-то из ваших общается? Точнее, из работников фирмы Власова. Может. Всё может быть. Ничему не удивлюсь. Давай так. Мы сейчас выбираем наконец мне платье. Подруга поднимается и кружится в пышном наряде по салону. Ты едешь на собеседование с этим Арсением, а уже потом решаешь. Договорились. Только не отказывайся сразу, пожалуйста. Подумай. Обещаю. Но кажется мне, О своём обещании я ещё пожалею.